глава 24 буревестники в том что это не спасательная операция я на своей шкуре убедился практически сразу обращались с нами как с пленными врагами или потенциальными шпионами не б и л и не пытали но и человеческого в их отношении было мало и говоря к нам я подразумеваю и артемиду Девушку привели ко мне примерно через час, и в тот момент я испытал смешанные чувства. С одной стороны я был очень рад, что она не пострадала от огненного или что это там было дождя или нежити, а с другой она оказалась в той же ситуации, что и я. а вскоре к нам двум присоединилась еще парочка пленных врагов. п р а в д а с ними поступили куда жестче. Неумирающих скрутили по рукам и ногам, не ограничившись простыми наручниками. Такое соседство, разумеется, не радовало, особенно когда один из этих уродцев чуть не укусил Артемиду за ногу. Пришлось мне прописать ему умиротворяющий пинок в лицо, но тот на него лишь расхохотался полным безумия смехом. С другой стороны, не представляю, как попытаться сохранить рассудок, если ты умираешь и вновь возрождаешься, понимая, что от тебя остается все меньше из того, что было тобой. Но в сложившейся ситуации Самым неприятным было вовсе не соседство с живыми мертвецами, которые максимум могли пару гадостей в наш адрес сказать. Ожидание. Всех нас усадили во что-то вроде быстро сделанного вольера для животных и п р е д с т а в и л и охрану. С нами захотели поговорить лишь спустя часов пять, может быть, даже больше. Точное время сказать было сложно, учитывая отсутствие часов. Да и солнце в этом месте себя вело довольно странно, чтобы на него в полной мере ориентироваться. «За мной пришел тот самый ранкер-колдун в сопровождении нескольких солдат». «Ты за мной», — сухо приказал он, указав на меня. «Стас», — о х н у л а Артемида. «Я ненадолго», — сказал ей, а затем глянул на нежить. «Если будете ее донимать, пожалеете, что не можете умереть». Те в ответ только рассмеялись. Впрочем, какого я еще результата ожидал? «Иди», — толкнул меня в спину ранкер. «Мужик, я вам жизни спас вообще-то?» Но вместо благодарности я получил мощный толчок в спину, отчего полетел лицом на землю. «Не помню, чтобы разрешал тебе со мной разговаривать», крайне вкратчиво сообщил он и, схватив меня за ворот, как котенка, рывком поставил на ноги. «Вот сволочь!» Буревистники за это время успели очень хорошо укрепиться. Маг земли возвел оборонительные укрепления, солдаты заняли огневые позиции и поставили наблюдателей. Все было сделано очень грамотно, так, чтобы никто не смог подобраться к позиции гильдейцев незамеченным. Тот же маг возвел и импровизированные каменные домики, в которых сейчас размещались бойцы. «Шевелись», — поторопил меня все тот же пробужденный, не дав толком осмотреться по сторонам. «Да-да», — меня привели к одному из новеньких домов, из которого доносились голоса. Судя по всему, кто-то о чем-то спорил, и ранкер, остановив меня перед входом, вначале вошел сам, Что-то там уточнил, и лишь после этого провел внутрь уже меня. Домик внутри оказался довольно маленьким и с минимумом мебели. Наличие последней меня скорее удивило. В центре находился длинный стол, за которым собралось сразу несколько пробужденных в своих дорогих новомондных бронниках. Позади стоял обогреватель, а справа была мини-кухня с кофеваркой и холодильником. Его наличие меня немного позабавило, ведь можно же было с к о р о п о р т я щ е е с я просто на улицу вынести. с той температурой, что была на улице, это было бы еще лучше. На первый взгляд это было что-то вроде оперативного штаба для командования, где они могли принимать решения, попутно греясь и перекусывая. Я обвел присутствующих взглядом и задержался на знакомом лице. «Варвара?» Я на мгновение обрадовался, но удержал себя в руках, вспоминая, что, скорее всего, меня сюда послали специально. В ее взгляде мелькнуло удивление, но она его подавила, и лицо девушки стало бесстрастным. Если бы я не смотрел на нее, то и вовсе не заметил этих изменений. Остальных я не знал, но, судя по важному виду, каждый из них был крутым ранкером, занимавшим высокое положение в гильдии. Заговорила со мной не Чехова, а матерого вида мужик с одним глазом и седой бородой. «Богданов, как мы видим, нашелся», — коротко кивнул он. Это хорошо, не придется самим его искать. «Что здесь происходит?» — спросил я у них, но сам при этом смотрел непосредственно на Варвару. Девушка при этом в и н о в а т о отвела взгляд, что лишь подтверждала тот факт, что меня использовали. «А это не твоего ума дело», — фыркнул пробужденный, стоящий за моей спиной, но бородатый махнул рукой, говоря тому не вмешиваться. «Что происходит?» — задумчиво проговорил он, посмотрев на меня. «Да как бы объяснить тебе попроще? Ты слышал что-нибудь о проклятых подземельях?» «Нет», — недоуменно посмотрел я на него. «Что вообще это значит?» «Неудивительно», — хмыкнул мужчина. «О таких вещах не принято распространяться. Но ты слышал о Тао Си?» «Конечно, сильнейший ранкер», — с готовностью отозвался я. «Да и кто вообще не мог слышать о нем? Топ-1 в рейтинге пятизвездочных ранкеров уже больше года». «Ага, более того, он в данный момент в одиночку держит седьмую бездну. Он все там делает в одиночку, убивает монстров, разделывает их, получает лордрит. Это его вотщина, и ни один ранкер, ни одна гильдия туда не лезет. Были попытки, но он доходчиво показал, почему именно держит титул номер один». «И?» — не понял я, к чему клонит он. «Среди ранкеров вроде нас», — старик обвел рукой комнату. «Есть поверие, что он это сделал, пройдя легендарный проклятый данж». «Погодите, хотите сказать, что ваш пожиратель проклятий? Это на самом деле подземелье?» «А ты была права, а Варя, и он довольно смышленый», насмешливо посмотрел в ее сторону пробужденный, на что девушка лишь тихо фыркнула и отвернулась. «Был бы смышленый, то не влез бы в это», не согласился молодой черноволосый парень с козлиной бородкой. Порой даже умные оказываются в безвыходном положении, я бросил на говорившего хмурый взгляд. Насмешки относительно того, как именно я оказался тут, вызывали только раздражение. «Ладно, не будем попусту огрызаться друг на друга», примирительно сказал одноглазый старик, так и не назвавший своего имени. «Да, Стас, пожиратель проклятий и есть проклятое подземелье». Оно поглощает проклятые предметы до момента, пока не накопит критическую массу, позволяющую открыть портал сюда. Таких предметов немного, но мы считаем, что некоторые артефакты, добываемые в бездне, могут быть ключами к подобным местам. И он, значит, накопил, напомнил я про начало разговора. Да, правда мы никак не ожидали увидеть тебя тут живым и здоровым. Но теперь я хочу услышать все, что ты знаешь об этом месте, Стас. И в зависимости от того, насколько ты будешь нам полезен, мы решим твою дальнейшую судьбу. Пробужденный чуть придвинулся ближе, пристально смотря на меня. И для того, чтобы у тебя было четкое понимание ситуации, по бумагам ты уже давно мертв, так что настоятельно советую быть нам полезным». Говорил старик мягко, но одновременно с этим от этого тона становилось не по себе. Никогда не считал себя трусом, но его вот тон меня пробрал даже сильнее, чем оскал нежити, желающий меня прикончить. Скрывать информацию о замке короле и неумирающих не было никакого смысла. Они и так очень скоро все это выяснят, и для меня же будет лучше ничего не скрывать. Но оставалась проблема Артемиды. Говорить, что она мой виртуальный помощник из чипа, что стал по какой-то причине человеком, ничем хорошим для моей спутницы не закончится. г и л ь г е й ц ы неизбежно заинтересуются этим и обязательно попробуют докопаться до сути. Но искармливать ту байку, что я рассказал Марине, тоже не вариант, ведь они легко могут поднять записи о сотрудниках. Вернее, Чехова, что курировала проект с самого начала, должна была прекрасно знать о том, кого именно сожрал проклятый предмет. Решение было довольно простым — просто не говорить о девушке шансы что они и забудут были малы но если не напоминать была возможность выиграть время и придумать хоть какую то правдоподобную легенду на ее счет не знаю насколько это вообще получится сделать правдоподобно но все равно иного выбора у меня не было выслушав мою историю бойцы гильдии буревестников переглянулись начав обсуждать услышанное но что примечательно чехова почти все время молчала словно ей было стыдно говорить в моем присутствии Вот и гадай теперь, действительно ли это был продуманный ход с ее стороны или всего лишь случайность. Правда, с учетом того, что она мне показала, в каком состоянии находится ее брат, сомневаюсь, что девушка положилась бы на волю случая. «Ай, я совсем запутался». Когда я закончил свой рассказ, старик кивнул и почесал свою седую бороду. «Сможешь провести нас к тем восточным воротам?» спросил он после небольшой паузы. «Возможно, кивнул я». «Хорошо, тогда завтра с рассветом мы туда выступаем», объявил этот мужчина, и не все, как я успел заметить, это встретили с одобрением, но прямо спорить никто не отважился. Похоже, этот одноглазый старик тут пользуется непререкаемым авторитетом. «Один вопрос, Стас, с мертвецами нам более-менее ясно, но что насчет той девушки с тобой?» «С любопытством посмотрел он на меня, она человек». Я выругался про себя, но внешне постарался не выдать волнения. Одно неверное слово, и все может обернуться очень плохо для Артемиды. Пусть я и сам не знал, как к ней до конца относиться, но сдавать ее в руки гильгейских просто так тоже было неправильно, тем более она заботилась обо мне. Она слегка замялся я, но тут нас наглым образом прервали. Внутрь буквально вбежал какой-то худой и тощий ранкер в таком же доспехе, как у остальных, с явным намерением что-то доложить прямо с порога, но глава жестом его остановил, после чего и указал на меня. Тот час мой сопровождающий схватил меня за плечо и буквально силой вытолкал из палатки. Могли бы и просто попросить выйти, а не вести себя так грубо. Тем более я и сам не горел желанием отвечать на неудобные вопросы. «Это не для твоих ушей», — сухо сказал он мне, — «иди». «Мы преодолели примерно половину пути, когда нас окликнули, и никто иной, как сама Чехова». Варвара перекинулась с моим сопровождающим парой слов, после чего он нехотя передал меня ей. «Дело твое, но я доложу об этом Морозову», — пообещал тот, смерив девушку странным взглядом. «Делай, что хочешь», — сухо ответила ему Чехова, а затем, словно забыв о своем знакомом, повернулась ко мне. «Стас, я очень рада, что ты жив». «Хотя немного удивлена, что у тебя теперь есть рука». «Вот чего нельзя было отнять у этой ведьмы, она даже в такой обстановке вроде и извинялась, но большую часть ее внимания отнимала моя правая рука». «Ее ведь действительно не было на момент попадания в это место». «Ты ведь знала, что та штука меня сожрет?» — прямо спросил я, привлекая внимание к себе и отводя руку за спину. «Не хватало еще стать целью новых исследований из-за конечности», которую я и сам пока не до конца понимаю. Чехова не ответила, но я по глазам все понял. «Ясно», — сухо произнес я, мысленно кивнув собственным мыслям. «Не будем тратить время. Отведи меня уже в этот загон и оставь в покое». «Я распоряжусь, чтобы вас двоих перевели в казармы к солдатам и накормили», — тут же пообещала Варвара, видимо, надеясь войти в доверие. Но нет, свой кредит доверия к этой женщине я уже исчерпал, но и вставать в позу и говорить в этом нет необходимости я не стал. В конце концов я был не один, и мерзнуть, когда была возможность согреться и поесть, было глупо. Да и попробовал я бы дергаться в подобной обстановке, гильдейцам проще от меня избавиться, чем заботиться о моей относительной безопасности. И пока Чехова обеспечивала нас новым местом, Она всячески пыталась объясниться и, кажется, действительно чувствовала себя виноватой передо мной. Но меня эти речи особо не трогали. Она и буревестники отправили меня на смерть, перед этим посулив надежду. Это факт. И то, что я жив и сейчас встретился с ними, больше случайность, чем часть их плана. Даже их лидер, Петр Морозов, тот самый одноглазый старик, был удивлен тем, что я тут выжил. Ушон-то, судя по всему, был лучше остальных осведомлен о происходящем в этом месте. «А вы, значит, здесь для того, чтобы убить короля?» «Босса этого места, да», — не стала скрывать она. «Точнее, его убьет Морозов, а мы окажем поддержку. С полученной силой он сможет составить конкуренцию Тао-Си, и, возможно, мы получим полный контроль над Пятой Бездной, вытеснив остальные гильдии». «Амбициозно», — фыркнул я. Чувствовать себя лишь слабой пешкой в разыгрываемой партии было не очень приятно. Правда, и чем-то большим я бы все равно не стал. А твой брат? Все те разговоры о том, что мое участие поможет его вылечить, это все ложь? Кулаки непроизвольно сжались, даже у правой руки. Тема с проклятием мне была близка, как никому другому, и использовать подобное для манипуляций было жестоко и низко. «Нет», — с запинкой ответила Варвара, на миг отведя взгляд. точнее, не совсем. Мой брат действительно проклят, и я ищу возможность его спасти. э та подземная лаборатория действительно используется для изучения проклятых предметов. Но у всего есть цена», — грустно улыбнулась ведьма, ища в моих глазах какой-то отклик ее собственному состоянию. «Буревестники, как и любая гильдия, хотят больше силы. Мои же исследования мало что дают». Мы не приблизились к тому, чтобы снять или погасить воздействие проклятия на пятидесятом этаже бездны, не нашли способ вылечить моего брата. Новые исследования требуют все больше денег и привлечения новых специалистов, уж не говоря о том, что необходимо организовывать рейды до пятидесятого этажа, чтобы снять необходимые для дальнейших исследований показатели. Все это очень дорого. «Зато смогли найти возможность попасть сюда», — покачал я головой, вновь вспоминая, — Как меня буквально засосало сюда. Именно, и ты дал ключ. Ключ? н е д о у м е н н о посмотрел я на девушку, в смысле. Те странные символы, которые ты писал тогда после взаимодействия с проклятым предметом, они и есть ключ. Мы не сразу это поняли, но именно они позволили нам переправит ь на эту сторону группу Марата. Это тот парень, который тебя сопровождал сейчас. А вслед за ним направит сюда и полноценный боевой отряд. Когда я с ними столкнулся, они искали какой-то ящик, припомнил я. «Да, маяк», — подтвердила она. «Он должен был облегчить нам переход. Создать что-то типа полноценного прямого коридора, позволившего пройти большому отряду. Сделать это без лишних усилий и получить устойчивый коридор, достаточный для заброса крупной техники. Все же в самой бездне таким не всегда воспользуешься. А тут есть определенный простор для действий», — указала девушка на лес вокруг нас. «А если бы техника здесь не сработала», — с сомнением посмотрел я на Варвару, «все же не во всех локациях бездны подобные устройства работают как надо». «Тогда бы и не сработал маяк», — пожала плечами она. Марат знал, на что шел ради гильдии, и в случае неудачи понимал, что это дорога в один конец. «Как-то слишком похоже на действия фанатиков», — покачал я головой. «Все это мне не нравилось». «Поверь, он действительно вызвался добровольцем». Да и ученые были уверены, что все получится, ведь прошлые маяки возвращали данные при запросе, а значит техника в этом подземелье работает. К концу разговора с Варварой я словно и забыл обо всем, что случилось. Умела она расположить к себе всего пары слов, и это, наверное, раздражало больше всего. Вот этого у Чеховой отнять было нельзя, ведьма умела быть убедительной и пользовалась этим. но это не меняло того что теперь я ей не верил как и вообще б у р е в е с т н и к а м мне нужна была хорошая страховка чтобы выбраться отсюда я могу помочь тебе с твоим братом твердо заявил я варвар а удивленно посмотрела на меня в смысле помочь похоже я действительно удивил ее так как эти эмоции были судя по моим ощущениям не наиграны скажем так медленно начал отвечать я подбирая слова Я знаю способ снять практически любое проклятие». Ее взгляд мгновенно стал колким и недоверчивым. Уж слишком странными и нелепыми были мои слова, и я прекрасно осознавал, как это могло со стороны выглядеть, но это был шанс, и я собирался им воспользоваться. Пешки не живут долго, и пора стать более значимой фигурой. «А раньше почему не использовал?» — с подозрением в голосе спросила Варвара. «Чтобы снять с себя, например». «Этому я научился, оказавшись тут. Я не собирался говорить про свой класс и о том, что за способности с ним получил. Пусть сама гадает, как я это сделаю». «Прости, Стас, но это звучит», все так же недоверчиво продолжила девушка. «Принеси мне какой-нибудь проклятый предмет, и я сниму с него проклятие». Чехова недоверчиво прищурилась, смерив меня взглядом. «Хорошо, вот», она протянула руку и достала из пространственного кармана небольшую статуэтку, очень напоминающую ангела, как их любят изображать в различных фантастических фильмах. Вот только почему-то ангел был с одним крылом и п р о т я н у л а ее мне». «Ты таскаешь с собой проклятый предмет?» Тут уже мне пришел черед удивляться. «Да, но он почти безобиден. Если его где-нибудь оставить, то он будет вызывать головокружение и тошноту у окружающих в радиусе 10-15 метров», — пояснила ведьма. Чтобы проявился эффект, нужно время, но действует он всегда. Это не объясняет, зачем ты его носишь. Долгая история, да и так ли это важно? Пожалуй, нет, хмыкнул я, забирая вещицу и зажав фигурку в ладонях, сразу применил к ней поглощение проклятия. Как и в прошлый раз, из ладони словно проступил едва заметный белый туман, но из-за того, что было темно, и я, взяв предмет, опустил руку, Чехова его не заметила. Проклятие массовая дезориентация успешно поглощено. Получено пять свободных арпи. Получена способность массовая дезориентация. Получена способность д е з о р и е н т и р у ю щ е я прикосновение. Как только перед глазами всплыли оповещения, я демонстративно покрутил ангела в руках, после чего вернул Варваре. «Проверь ее, после чего мы с тобой поговорим», — сухо сказал я ей, не став ничего пояснять. «Пусть вначале она проверит эту вещицу». А уже после я буду озвучивать свои условия. На этой ноте мы и расстались, так как нас с Артемидой отправили по казармам. И вот тут выяснился неприятный сюрприз. Казармы были раздельными, мужскими и женскими, поэтому нас с Артемидой вновь разлучили. Мне этот факт не понравился, но ничего поделать с этим не мог. Хорошо, что не посадили в камеры, и на том спасибо. Зато выяснил одну интересную особенность. Все присутствующие тут солдаты были пробужденными. У них было по одной максимум две звезды и минимум полезных в бою навыков. Но сам факт такого количества охотников, которых используют как простые боевые единицы, меня удивил. Но если начать вдумываться, то появлялся смысл. Почти все они физического типа, с минимумом полезных умений. Добиться чего-то в одиночку не выйдет, попасть в хороший боевой отряд тоже вряд ли, ведь никому не хочется тянуть за собой бесполезный балласт. Другое дело войти в армию буревестников, тут и отличное снаряжение, и хорошие перспективы, ведь у них есть доступ в бездну. У подобных гильдий есть возможность чуть ли не группами устраивать первое и второе пробуждение. И пусть сейчас ты балласт, но участие в зачистках может принести мощные способности, а там уже тебя повысит и пристроит. Да и про деньги, полученные с рейдов, тоже не стоит забывать. Многим без разницы было на свой собственный ранг, Но вот деньги мотивировали очень многих. Бойцы приняли меня хорошо, время от времени задавая вопросы об этом месте. От них-то я и узнал, что все тут пробужденные, и многие восприняли эту миссию с энтузиазмом. Для них это место было возможностью стать сильнее и проявить себя. Но долго эти расспросы не продлились, потому что скомандовали отбой.